Глава двадцатая. Вера в себя. Не знаю, как у вас, а для меня самое тяжелое — это ждать. Я люблю, когда что-то сделал, и получить результат сразу либо видеть промежуточный результат, чтобы сделать какие-то корректирующие действия для того, чтобы получить желаемый итог. В некоторых случаях нужно ждать, потому что от тебя ничего не зависит. Ты сделал все, что мог, ну или, по крайней мере, ты так думаешь. Чтобы ожидание не поглощало мысли полностью, нужно отвлечься другими делами. Я обычно проваливаюсь в работу, погружаюсь в нее полностью с головой. Вне зависимости от того, что это. Магия, домашние дела, учеба, хобби, работа. Ну, согласитесь, как же приятно видеть результат своих трудов. Понимать, что потраченное тобой время не прошло напрасно. Именно такие чувства меня сейчас переполняют чувство гордости за себя и радости за счастье другого человека. Но давайте начну эту историю с самого начала. Буквально две недели назад мне позвонила сестра и попросила помочь ее подруге. «Макс», — говорит она, — «у моей подруги в жизни происходит что-то непонятное». Она проживает как будто не свою жизнь. Да, странная фраза. Сестра в тот момент болела и не могла сама ей помочь. Я согласился. Попросил фото, где видно глаза, а также скинуть номер телефона девушки. Через несколько минут мне пришло фото, с которого на меня смотрела красивая девушка. Блондинка, симпатичная улыбается, но что-то фото мне не понравилось. Я присмотрелся и понял, что дело в глазах. Глаза — это зеркало души. Ты можешь улыбаться, принять красивую позу, как говорят девушки, повернуться рабочей стороной, но если в глазах грусть, то это чувствуется сразу. И настало время магии. Я увеличил на телефоне фото, чтобы там остались только глаза, и сконцентрировал зрение. Они растворились, смешавшись в один темно-зеленый цвет. А после на этом фоне я увидел картинки-подсказки. Девушка действительно была в растерянности. Я чувствовал ее апатию ко всему. Ощущал ее нежелание двигаться дальше и расти. Я как будто вошел в ее внутреннее состояние, примерив на себя ее душу. Ощущения понятны. Но в чем же их причина? Что мешает молодой красивой девушке идти вперед к достижению цели? Картинки начали окружать меня, и я оказался в темной комнате. Передо мной стояло зеркало, в котором я видел отражение той девушки. Потом облик в отражении стал меняться. На меня смотрела уже другая девушка. Но когда я присмотрелся, то понял, что душа осталась прежней. «Одна душа — два тела? Почему?» «Правильно, потому что этого тела уже нет. Оно мертво». Душа дает подсказку из прошлой жизни. Вот это результат. Вот это действительно интересно. Такого я еще не встречал. Я написал ей, что помогу, и проблема действительно есть, но не критичная. Это не сглаз, не порча, и ничего страшного в ближайшем будущем с ней не случится. Было уже поздно, И мы договорились созвониться на следующий день. Она очень переживала, что ее сглазили и порчу наложили. Оказывается, до меня она обращалась к четырем гадалкам, которые ее в этом убедили. И всего за какие-то три тысячи рублей снимут все плохое. Вот так деньги и делаются на ровном месте. Не люблю я людей, которые на чужом горе наживаются. «Да, бесят просто». Я успокоил девушку и сказал, что все устраним, и обычного спасибо мне будет более, чем достаточно. На следующий день мы с ней созвонились. Я рассказал, что ощущение чужой жизни не ложное, только это не чужая жизнь, а ее, только не это. Сложно все. Дальше попробую изясняться проще. Ей нужно вспомнить, что произошло в прошлой жизни, и только после этого она сможет жить дальше нормально. Задачка не из легких, при условии, что между нами 300 километров, и поддержать ее я могу только в телефонном режиме. Тут без ритуала не обойтись. Для этого нам понадобилось зеркало — свечка и плотные шторы на окнах. Также, чтобы не навредить девушке, я по фото сделал оберег из ее цепочки, зарядив энергией и поставив ментальный символ защиты. Далее я рассказал ей, что нужно сделать и попросил позвонить, как все закончится. Положив телефон, я сел поудобнее, закрыл глаза и перенес свою душу к ней в комнату, чтобы помочь. Для Волхва не существует расстояние, Он может быть где только захочет и в том времени, которое ему необходимо. Описывать сделанное действие я не буду. Это нужно для вашей же безопасности. Я корректировал то, что она делала, Даже пришлось подержать свечу, чтобы та не выпала и не случился пожар. Как и обещала, она позвонила. В голосе было столько эмоций, что невозможно описать. Но я попробую. Шок, радость, страх, гордость и все это вперемешку. Она быстро говорила на эмоциях. «Пакс!» Там такое было, представляешь? Рука со свечой прям по столу колотила, а когда я в отражении смотрела, то там мое лицо начало меняться. Много еще что рассказала, но об этом я умолчу. Главное, она увидела, что хотела вспомнить душа. К сожалению, секрет не мой, рассказать не могу. И на этих эмоциях она сказала спасибо и что я уже второй раз ей помогаю. А вот тут, сколько я не пытался вспомнить, никак не получалось, когда же первый раз помог. Мы договорились созвониться через неделю, и она расскажет, как жизнь ее поменялась. Собственно говоря, прошло две недели, и тут я вспомнил про нее. Взяла трубку, извинилась за то, что забыла позвонить, Но этому была причина, и радостным голосом начала рассказывать, что произошло за эти дни. Она познакомилась с молодым человеком, и у них сейчас конфетно-букетный период. Получила поддержку от государства на развитие малого бизнеса и так далее, и тому подобное. Одни движения вперед, ни шагу назад. Я, — говорит, — столько сил в себе чувствую, все плохие ощущения, что были раньше, ушли навсегда. Я, наконец-то, живу своей жизнью. Вот что сказать, я желаю ей дальнейших успехов. Она молодец, у нее все получится. Она в это верит, а я это знаю. Она, как и обещала, сказала мне спасибо». Знаете такую поговорку — вспомнить теплыми словами? Вот после этого спасибо на моей душе так тепло стало и приятно. Понимаешь, что очередной день своей жизни прожил не просто так. Помогайте тем, кто в этом нуждается, и к вам вернется гораздо больше. Но на этом наш разговор не закончился, — Я попросил рассказать историю, в которой я помог первый раз, и она с удовольствием ее рассказала. Дело было где-то три года назад. Мне позвонила сестра и сказала, что ее подругу преследует какая-то неупокоенная душа из рассказа девушки. Я была дома одна, легла спать и услышала, как на кухне хлопнула дверка окна. Живу я на первом этаже. Испугалась, что это кто-то залез, но пошла проверить. На кухне никого не было. Я закрыла окно, выключила свет и вернулась в кровать. Засыпая, я услышала медленные шаги, звук которых становился все громче. Я почувствовала, как кто-то сел на кровать, а потом лег рядом. Дикий страх сковал мои движения. Я лежала с закрытыми глазами, боясь пошевелиться. Пыталась заставить себя встать и бежать. В голове была мысль, а вдруг сейчас кто-то нож в спину воткнет. А я даже за жизнь свою не сражалась. Такая глупая смерть. И вот, наконец-то решившись, я открыла глаза И резко спрыгнула с кровати Но поняла и увидела Что кроме меня в комнате Никого нет Я прошла по всей квартире И никого там не обнаружила Проверила еще раз Все двери и окна Все было закрыто Убедившись в полной безопасности Я легла спать Но дальше Мания преследования Начала проявляться сильнее И за дня в день девушка ощущала чужой взгляд, слышала шаги, видела и слышала стук дверей шкафчиков. Когда это стало невыносимым, обратилась к сестре, и они вместе мне позвонили. Сестра видела силуэт потери этой души, но та никак не выходила на связь. Я сконцентрировался и позвал душу, при этом разговаривая с девушками по телефону. Я увидел парня, молодого, мертвого. Описал его внешность, и тут девушка сказала, что знает, кто это. Оказывается, за два года до нашего разговора она встречалась с парнем, который умер в автокатастрофе. Их с другом на машине выкинуло в реку, и они утонули. Страшная смерть. Эта душа хотела рассказать свою историю, рассказать, что он действительно любил ее и желает ей счастья в будущем. Он не понимал, что пугает ее своим присутствием. Я порекомендовал сходить девушке в церковь, поставить свечку за упокой души, купить конфет и раздать их детям, чтобы помянуть молодого человека. Девушка православная, а зачем применять свои методы, если ей помогут методы церкви. А сам выслушал душу и проводил в рай сон. Девушка сделала, что я ей сказал, и это помогло. Иногда волшебные слова — это единственное, что нам нужно для движения вперед. Покинуть свою зону комфорта самостоятельно очень сложно. А вы... Готовы быть для кого-то поддержкой? Все еще хотите получить дар?